Глава 3. У каждой уважающей себя девочки должна быть лучшая подруга. Моей стала Лерри Костиуш. Полная моя противоположность. Я плоская долговязая блондинка. Лерри – миниатюрная фигуристая брюнетка. Мне сложно сходиться с людьми. Она способна любого человека расположить к себе за пять минут. Меня за уши не оттащить от книг. Ее можно заставить читать, разве что приковав к книге цепью. И так во всем. Я никогда и ничем не болела, даже насморка не помню. Старшая дочь молодых родителей. Маме всего 37 лет, очень моложе ее на полгода. Лерия — единственная поздняя дочка у пожилой пары, которая трясется над каждым ее чихом. Однако это не помешало подруге переболеть всеми мыслимыми и немыслимыми детскими болячками. Тем не менее, мы неразлучны с того дня, как подрались на детской площадке из-за качелей. Ни одна не хотела уступать. Лерия поставила мне синяк, я ее укусила. Это была наша единственная ссора за 13 лет. Даже в прошлом году, когда нам понравился один тот же мальчик из параллельного класса, мы умудрились решить вопрос мирно. Подошли к нему и честно предложили выбрать одну из нас. Кажется, парень испугался. Во всяком случае, пробормотал нечто невнятное. Мол, он не против гулять с обеими. После чего наша симпатия дружно сошла на нет. Кому такой любвеобильный мямли нужен? Вчера мы с Лерей договорились встретиться в пять у школы, но наши планы не включали мою проснувшуюся магию. При мысли о том, что мы больше не будем учиться вместе, стало грустно. Хорошо, что визионы теперь доступны всем, не то что век тому назад, и родители Лерии недавно купили новый. Связываться можно каждый вечер. Утешало и то обстоятельство, что следующим летом нам все равно пришлось бы расстаться. Я планировала перебраться в Винею, подруга наметила себе институт в Неймаре. Район Лерии не такой престижный, дома здесь попроще и зелени гораздо меньше». Зато тут полно мелких магазинчиков, всевозможных мастерских, ателье и крошечных уютных клефеин. Дом подруги на две семьи. Газона перед ним нет, и фасад выходит сразу на улицу. Я привычно приложила ладонь к двери, замок тихо щелкнул. В отличие от моей мамы, Ларс Тиуш, как и большинство жителей Ларии, предубеждения к магии не испытывал и пользовался популярной магической охранной системой, распознающей пропускающей избранных людей. В мансарду Лерии вела отдельная крутая лестница. Подруга шутила, что у нее собственные хоромы. Я взлетела наверх, перевела дух и постучала в дверь, украшенную плакатом с изображением Архимага Винеи. Эллард Дерт ослепительно улыбался в камеру, а сверху красовался лозунг. «Твой выбор – будущее Ларии». Подозреваю, такие плакаты висели даже у тех, кому не было никакого дела до политики. Уж больно хорош был зеленоглазый красавец Архимаг. «Заходи!» – бодро отозвалась Лерии. Она сидела на кровати, поджав ноги и задумчиво обозревая платье на вешалках, в раскрытом Насте шкафу. «Как ты считаешь, мне завтра делать упор на моей невероятной привлекательности или на выдающихся умственных способностях?» — поинтересовалась подруга озабоченно. «На твоих исключительных внутренних достоинствах, в том числе на редкой скромности», — в тон откликнулась я. «Решено», — Элли вскочила на ноги. Надену строгое темно-серое платье с белой кружевной отделкой. «Эля, у тебя что-то случилось?» «Так заметно». «Вообще незаметно», — заверила она. «Но я чувствую. Садись и выкладывай». Рассказывала я долго и обстоятельно. В конце показала буклет из университета. Лерри внимательно слушала. эля ты ведь так мечтала о магии!» Заговорила она совсем иным тоном. «И согласись, здорово, что все само собой сложилось. Университет куда лучше, чем съемная квартира. Случайные подработки, учеба по вечерам. Никакой нормальной работы ты не найдешь. Даже в уборщицы берут тех, кому есть восемнадцать. И в доме Лара Кришты ты не осталась бы с твоей-то гордостью». «Правда, я на твоём месте тоже не задержалась бы ни секунды. Да я вообще не представляю, как ты жила все эти годы. Одни стрижки нагло чего стоили». Лерия яростно вскинула подбородок. «Веришь, я порой воображала себе всякое. Ты только не смейся». Она шмыгнула носом. «Вроде того, что тебя подкинули. Или твоя мама дочерила незаконную дочь первого мужа. Потому что я не понимаю, как можно не любить собственного ребёнка. Мне всего семнадцать, а я заранее обожаю своих будущих детей». «У меня обязательно будут два мальчика и две девочки». «Ты пока даже не замужем», — хмыкнула я. «К тому же собираешься пять лет учиться в своем технологическом». «Ну и что? Одно другому не мешает», — возразила Лерия. «Эля, ты словно не рада. Пусть я уже привыкла, что из тебя никаких эмоций не выжмешь, но сейчас ты должна хотя бы улыбнуться. Признайся, ты ведь счастлива. Виней, университет магии». «Мне не по себе», — честно ответила я. «Больше страшно, чем радостно». Тогда я счастлива за нас двоих. Наконец-то ты точно узнаешь, как погиб твой отец. Маги хранят тайны от людей, а ты теперь маг. Это гораздо лучше, чем следователь. Конечно, грустно расставаться. А ещё ужасно жаль кота. Его без тебя на помойку выбросят. На помойку не выбросят. Он дорогой и породистый. Но и жизнь у него будет тоскливая. Я вздохнула. марите не до него, мама кошек терпеть не может. очень целый день на службе. Бери кота с собой, предложила подруга. «Ха-ха, так к ректору и явлюсь, с котом под мышкой», — вздохнула я. «Лерри, прогуляешься со мной? Хочу попрощаться с Ларом Номаком. Он сейчас должен быть в школе». «Идём». Она сменила домашние тапочки на туфли и бросила взгляд в зеркало. На её лице каждая черта по отдельности была не слишком привлекательна. Курносый носик, полные щечки очень тёмные, почти чёрные глаза, густые широкие брови и чересчур пухлые губы. Но всё вместе складывалось в гармоничную картину. Прибавь природное обаяние и живой веселый характер. И неудивительно, почему за Лерей постоянно ухаживали парни. К тому же она сама часто увлекалась, причем всякий раз влюблялась по уши навсегда. Длилось это навсегда от силы месяца 3-4 Потом вечная любовь плавно сходила на нет. По сравнению с подругой, я ледышка. И с парнями до сих пор не встречалась. Один поцелуй в праздник зимнего перелома и несколько неудачных свиданий не в счет. На выходе из дома нас перехватила мама Лерии. Тоже плотная, миниатюрная и смуглая. Просить в смыленных волосах она предпочитала не закрашивать. Как не маскировала и морщинки лучики в уголках глаз, словно гордилась своим возрастом. «Мам, мы в школу!» – набегу бросила Лерия. «Обедать придешь?» – крикнула в догонку Лара Стюш. «Хотела бы я, чтобы моя мама хоть раз о чем-либо спросила меня с такой теплотой». «Не знаю», – отмахнулась подруга. Школа находилась в четверти часа ходьбы. В девятнадцатом веке это внушительное старинное здание было центром поместья Эллара Мэрига Героо. Над входом красовалась дата постройки – 1859 год. В холле шкалеров встречала бронзовая статуя бывшего хозяина в забавной, длиннополой мантии члена Совета магов и с бляхой на груди. Верная примета – потрешь бляху, сдашь экзамен, и украшение всегда блестело, словно только что отлитое. Лицо Мирига, юное, тонкое, хотя он позировал в зрелом возрасте. Маги почти не стареют до 200 лет. Я пока ни разу не видела седых и морщинистых. А еще Элар Геро происходил из смешанной семьи. Его отец был человеком. Любопытно. Казалось бы, маги должны блюсти чистоту крови, жениться и выходить замуж исключительно между собой. Но этого не происходит. Смешанные браки случаются сплошь и рядом, и никто их не осуждает. В голову полезли несвоевременные мысли. Неужели то, что рассказал очень правда? И мой отец все четыре года изменял маме. Зачем, спрашивается, он тогда на ней женился? Лерия не мешала мне размышлять. Самое чудесное в моей подруге то, что она умеет не только поддержать непринужденный разговор, но и молчать при необходимости. В просторном школьном холле я уверенно направилась к боковой лестнице. Несмотря на то, что занятия начинались завтра, в школе было полно народу. Забоченные родители первоклассников, отдохнувшие за лето ученики, деловые бодрые учителя. Кто-то спешил к директору, кто-то разыскивал свою фамилию в списках на доске объявлений или доносил документы. У двери с латунной табличка «Биология» переминался с ноги на ногу долговязый вихрастый парень. «Идёшь?» – заговорщически прошептала ему Лири. «После вас!» – обрадовался отсрочки парень. Я постучала, дождалась громкого прошу и вошла. Лири держалась позади. У неё с Ларом Номаком сложились странные отношения. Любой, даже самый пустяковый разговор, они вели с таким напряжением, словно ходили по кромке пропасти и боялись сорваться. Всё началось с того злополучного дня, когда на перемене Лири разругалась с незнакомым растеянным парнем, на первый взгляд ее ровесником. Ссора возникла из-за какого-то пустяка, вроде неудачной шутки парня, на которую Лерия отреагировала слишком остро. Что они друг другу наговорили, в приличном обществе не повторить. Но когда директор школы представил нам нового учителя биологии и по совместительству нашего классного руководителя, Лерия потеряла дар речи. А Ларномок стал живой иллюстрацией к поговорке залил как маков в цвет». Поскольку Кирин Номак – белокожий блондин, иллюстрация получилась красочная. С тех пор прошел год. Лерри и середнячков выбилась в отличницы, всерьез увлеклась биологией, надумала поступать в технологический. И по-прежнему каменела в присутствии Номака, будто на нее воздействовали магии. «Добрый день, ларардо Ардо, Лара Стивш». Номак поднялся со стула, хотя вполне мог этого не делать. Все-таки он учителям и ученицы «Добрый день», – я ответила за обеих. «Лар, Номок, я теперь Элара». Он недоверчиво прищурился, словно надеялся разглядеть изменения, затем выдохнул. «Поздравляю вас, Лара, Элара Ордо. Надо думать, вы переселяетесь в Винею?» «Да, меня приняли в университет. Я зашла попрощаться. Большое спасибо за дополнительные занятия». «А разве...» Номок потянулся почесать затылок, затем решил, что это не солидно, и отдернул руку. «Вам не нужна выписка из табеля успеваемости». «Хотя, они, наверное, пришлют официальный запрос. Я очень рад за вас, Элларардо. Не пропадайте насовсем, пришлите весточку». При этих словах он кинул быстрый взгляд на Лерри и улыбнулся, сразу став похож на мальчишку. «Приятно, что вы вспомнили обо мне. Я буду гордиться тем, что меня учился маг. Успехов вам и самого наилучшего!» «Спасибо!» – поблагодарила я его. лара уж!» – нерешительно продолжил Номак. «Вы не могли бы задержаться?» Лерри настороженно покосилась на него. «Разумеется, Ларномок». «Тогда я побежала домой». Постаралась говорить весело. «Нужно еще собраться». «Да я хоть обниму тебя». Лерия уткнулась мне носом в грудь и всхлипнула «Как-то все слишком внезапно, да?» Она подобрала верное определение. «Внезапно. Хотелось хорошенько осмыслить происходящее. Привыкнуть к обретенной силе, смириться с отношением мамы. Только времени не было совсем. До шести мне предстояло разобрать свои вещи. Не то, чтобы я долго копалась, собираясь куда-либо». Но я точно знала, что в дом отчима больше не вернусь. Значит, нужно навести порядок в комнате. Выбросить лишнее. Все с собой в университет не потащишь. Наверняка у тебя в общежитии будет Визион. Обязательно свяжись вечером. Лерия похлопала меня по спине, вытерла слезинку и попыталась сделать бодрое лицо. Непременно, заверила я. Парень, который так и топтался у кабинета, проводил меня разочарованным вздохом. В холле я не удержалась и напоследок потерла блестящую бляху на груди Мейрика. Удача мне, ох, как пригодится. На улице остановилась и окинула долгим взглядом величественное здание с фигурной крышей и башенками по углам. «Прощай, школа!» Чтобы сократить путь, я возвращалась домой узенькими переулками. Из-за высоких заборов свешивались тяжелые от обилия яблок ветки. У парадного входа замедлил шаг. Что, если я столкнусь с мамой? Как себя вести? Пройти мимо? Попытаться заговорить? Сказать, что мы долго не увидимся? Извиниться за утро? Зря волновалась. В прихожей меня поджидала лишь тишина, разбавленная мерным тиканьем механических часов под старину Я поднялась в свою комнату. Тут же к ногам серой метнулся кот. «Ма?» — возмутился он. В переводе с кошачьего это означало «где ты ходишь, когда я тут скучаю». «Вот тебе и ма», — я почесала его за ушами. «Остаешься один». Кот наморщил нос и оглушительно чихнул. Если бы я подобно очему приписывала кошкам сверхъестественные способности, то сказала бы, что кот рассмеялся. Первым делом я подсыпала корм и поменяла наполнитель в кошачьем лотке. Неизвестно, когда о вспомнят. Надеюсь, не через неделю. Затем достала с верхней полки шкафа безразмерную сумку. На мой взгляд, одно из самых полезных изобретений магов. При желании в такую сумку уместится содержимое трех шкафов, если не больше. При этом она выглядит совершенно обычной. И весит даже меньше эгра. Стандартная упаковка сахара, и то тяжелее. На дно сумки убрала книги, затем обувь, в пустую коробку сложила памятные безделушки и различные мелочи. Одежда у меня накопилась прилично, но две трети можно было смело выбрасывать. Из чего-то я выросла, что-то вышло из моды. Я повздыхала над счастливой блузкой, в которой всегда сдавала экзамены на отлично. Она давно стала мне мала, а выкинуть не поднималась рука. Все ненужное я затолкала в пластиковый пакет и вынесла мусорный бак за домом. Оставшуюся треть аккуратно упаковала вслед за обувью. Всякий хлам из ящиков стола отправила в утилизатор. Туда же попали вырезки из журналов, сломанные украшения и обрезки тесьмы и ткани, оторванные пуговицы, подарочные упаковки и прочее, хранимое по принципу «а вдруг пригодится». Детские рисунки и школьные поделки тоже уничтожила не трогнувшей рукой. Лучше я, чем кто-то другой. Сняла с кровати постельное белье, отнесла в стиральную машину. Напоследок положила в сумку подушку-думочку, которую мне подарила Лерия. и оглядела комнату. Без привычных мелочей спальня смотрелась уныло. Обои выцвели, паркет потускнел. Наверное, мама первым делом сделает тут ремонт. Мебель выкинет, люстру сменит. И ничто больше не будет напоминать о том, что я прожила здесь 15 лет. С момента переезда из Венеи. Забиралась ногами на подоконник, дышала на стекло и рисовала пальцем узоры. Строила игрушечные города, учила уроки. Смеялась, грустила, плакала, надеялась, мечтала. Тогда маме станет легче. В дверь постучали. Кот, крутившийся под ногами, моментально исчез, словно у него где-то была припрятана персональная арка. Я открыла. «Эля, идём обедать!» Отчим держал в руках пластиковую папку и маленькую коробочку, перевязанную лентой. «Держи документы для Элары Ринд. А это тебе подарок на память. Потом откроешь в университете». «И мамина согласие ты тоже получил?» — уточнила я. «Конечно!» Грег отвёл взгляд. «Всё как полагается». «Представляю, чего ему стоило ее уговорить!» Коробочку я сразу брала в сумку, папку с документами положила на стол. И не удержалась, обняла отчима крепко-крепко. «Ну-ну, Эля!» — смущенно пробормотал он. «Не навек же прощаемся!» В столовой мама разливала суп. Молча поставила передо мной тарелку, я выдавила спасибо. Марита развела ложкой гущу и недовольно скривила губы. «Опять капуста!» «Не хочу!» «Солнышко, овощи полезны», — ласково ответила мама. «И не налегай на булку, береги талию. грек тебя это тоже касается. Ржаной хлеб и никакого масла». Мама никогда не ела мучного. Очевидно, оттого в 37 лет она и выглядела от силы на 25. Хрупкая, изящная, с идеальной фигурой, нежной бледно-розовой кожей, элегантной короткой стрижкой, аккуратными сережками-гвоздиками в мочках маленьких ушей. В детстве я очень хотела быть похожей на маму. Может, если бы я унаследовала ее блестящие каштановые волосы или карие глаза с едва заметными золотистыми крапинками, она относилась бы ко мне иначе? Хотя Марита — копия Грега. Такая же плотная, чтобы не сказать полная, темно-русая и сероглазая, без малейших признаков маминой крации. Это не мешает Марите быть солнышком. «Почему полезно только то, что невкусно?» — проворчала Марита и, смирившись, принялась за суп. Котлеты с гарниром полагалось брать самостоятельно, Ночью решил за мной поухаживать. «Пахнет бесподобно», — улыбнулся он маме, словно искупал свой поступок. «Ты самый настоящий кулинар, Ади. Любой ресторан оторвет тебя с руками». «Листец», — просияла она. «Им будет хорошо без меня», — поняла я с тоской. «Гораздо лучше, чем сейчас, когда мама старается даже не смотреть в мою сторону». «Минуточку внимания», — провозгласил очим и поднялся. «Эля». От всей нашей семьи я поздравляю тебя с обретением магии. Тебя ожидает Винея и блестящее будущее. Мы искренне рады и желаем тебе самого наилучшего. Будь счастлива. Марита скорчила кислую рожу, но потом посветлела. Ладно, так уж и быть. Раз ты теперь маг, то учись Пришли мне объемную открытку с видом университета. Хорошо, пообещала я. Мама промолчала. Я допила компот, поблагодарила за обед и уже в дверях услышала ее сухое. «Никуда не уходи из комнаты. Я зайду через четверть часа». Сначала я испугалась. Обычно подобный холодный тон предвещал новое наказание. Затем вспомнила, что наказать меня довольно сложно. За три часа много не успеешь. Послушно повторила «хорошо» и поднялась обратно к себе. Или уже не к себе. Еще и кот спрятался, словно обиделся, что я его бросаю. Он иногда забивался в узкую щель под шкафом и ни на какой кис-кис не отзывался. Я пролистала документы в папке. Свидетельство о рождении, аттестат средней школы, пластиковая карточка, удостоверение гражданки Винеи Аринелии Ордо, рожденной 27 февраля 2345 года. Согласие Аделина и Грега Крештос с чем? Что они полностью передают ответственность за меня университету магии, вплоть до достижения Элары Ордо совершеннолетия по законам Ларии? То есть до 18 лет мной будет распоряжаться университет? С другой стороны, что в этом плохого? Строчка ниже указывалась, что университет обязуется обеспечивать меня всем необходимым, предоставляет жилье, выплачивает стипендию и отвечает за мою безопасность и здоровье. «Осваивай магию и ни о чем не беспокойся». Дверь отворилась без стука. Мама никогда не стучала. Она вошла с прямой спиной и высоко поднятой головой. Я вздрогнула, когда почувствовала на себе ее взгляд. Тяжелый, вымораживающий. «Возьми и прочитай». Она протянула мне лист на тонкой гербовой бумаге. «Дарственная». Все имущество, доставшееся Аделине ардо от мужа, дом Виней и накопительный вклад в государственном банке, она передавала своей дочери, Аринелии. Я могла распоряжаться наследством с 18 лет, но числилась собственницей 16 декабря 2347 года, ровно спустя месяц после смерти отца. «Сколько сейчас денег на счету, я не знаю», ровно и холодно продолжила мама. В 47-м там хранилось около полумиллиона фрейнов. «До твоего восемнадцатилетия средствами распоряжается банк. Возможно, набежали проценты. Ключи от дома хранятся в банковской ячейке. Тебе их отдадут по предъявлению удостоверения личности». Она сделала над собой усилия и посмотрела мне в глаза. От состояния вестиара Ардо я не взяла ни Фрейна. «Оно твое. Полагаю, ты действительно будешь счастлива в своей новой жизни и очень надеюсь больше никогда с тобой не встречаться. Если ты собираешься общаться с Грегом и Маритой дальше, пожалуйста, делай это так, чтобы я тебя не видела». Мама развернулась и направилась к дверям, на пороге бросив через плечо. «Хотя с высокомерием, присущим всем магам, не сомневаюсь, что ты скоро вообще о них не вспомнишь». Лиз Дарственной дрожал у меня в руках. Распирала желание уткнуться носом в подушку и заплакать, как тысячу раз в детстве. Вместо этого я убрала бумагу к остальным документам, папку положила в сумку и закрыла ту на замок. Ждать шести вечера не стало Пересчитала мелочь в кармане. «Около девяносто рейнов. Прекрасно». Посижу в клифейне. Кот так и не вылез. Я позвала его и даже пошуршала пакетом с кормом, но безрезультатно. А задерживаться в доме не было ни малейшего желания. Пока спускалась, думала лишь об одном. Только бы ни с кем не столкнуться. Даже отчима сейчас видеть было бы тяжело, не говоря уже о Марите. Чего там? Я и от Лерии в таком состоянии отвернулась. Внутри скреблась и царапалась. Нет, не магия. Обыкновенная боль. Как бы ни провинился перед мамой мой отец, «Разве я отвечаю за его поступки? Разве я хоть раз проявила высокомерие? Я и Макта всего полдня». В Клиффе незаметно прибавилось посетителей. Почти все столики в тени были заняты. Пришлось довольствоваться расположенными на санцепёке и к тому же на проходе. клифа не хотелось, честно говоря, на него и смотреть не хотелось. Но нельзя же сидеть и ничего не заказывать. Пришлось попросить напиток со льдом. Посмотрела на часы. Без четверти четыре. «Ладно, выгнать меня не выгонят. Потяну время». Официантка, не таснулая что была утром, а приветливая и жизнерадостная, принесла мне кружку с холодным клифом, я обхватила ее двумя руками и задумалась. Полмиллиона фрейнов. Какая-то немыслимая сумма. Конечно, среди магов бедных не бывает. Их и среди людей практически не осталось. О том, что кто-то голодал или не имел крыши над головой, я знала лишь из книг по истории древней Ларии. Сейчас малоимущим называют тех, кто получает менее трех тысяч фрейнов в месяц. Но даже на эти деньги можно нормально жить. Жалованье отчима – 12 тысяч, и он весьма состоятельный человек. Сколько же зарабатывал мой отец? Собственный дом в Венеи? С ума сойти! Казалось бы, второй раз за день я должна прыгать от счастья. Не прыгается. К ногам будто привязали утяжелители, как на уроках физического развития. Теперь эти надежды на то, что мама испытывает ко мне хоть что-то тёплое, не осталось. Лучше бы меня и впрямь подкинули к порогу, было бы легче». И сколько угодно убеждая себя, что ты уже взрослая и самостоятельная, прекрасно проживёшь и без семьи, уговорить не получается. Если бы можно было отдать свалившееся богатство за мамину любовь, я не задумывалась бы ни секунды. Люди за столиками менялись, одни расплачивались и уходили, другие занимали их места. Я сидела и вспоминала самые счастливые моменты детства. Как однажды отчим возил нас с мамой на аттракционы в Неймаре, и я каталась на цепной карусели. Как мы втроём ходили в ресторан, и мне, словно взрослые, налили сок в высокий бокал. Как мама везла коляску с Маритой, а я шла рядом, гордая от того, что у меня появилась сестра. «Это в последний раз», — пообещала сама себе. «С сегодняшнего дня я перестану жить прошлым, за одним единственным исключением. Я должна найти убийцу моего отца».